Демонстрация на 1 мая уже не первый год была общим для страны праздником. И проходила она с размахом, как и все, за что брался Советский Союз. Толпы народа шли по улицам города, стекаясь к Красной площади, чтобы пройти парадом перед стенами Кремля. Не обошло стороной это событие и наш НИИ. Пусть меня еще ждал сегодня турнир по героям, но организаторы мудро постановили провести его во второй половине дня, понимая, что в первую все участники будут находиться на главной площади страны. На самой площади разносилась песня «Все выше и выше и выше», а люди с предвкушением ждали пролета новых самолетов. Авиация с каждым годом все набирала обороты. Конструкторы не только создавали новые типы самолетов, но и промышленность активно выпускала их серийно. Имена летчиков-испытателей, ставящих новые рекорды, были на слуху так же широко, как в моей прошлой жизни имя Гагарина после его полета в космос. Я с Людой и Лешей шли во главе колонны нашего НИИ. Рядом со своими семьями шагали главы моих отделов, а следом за каждым из них двигались их подопечные. Леша размахивал красным флажком, с любопытством глазея по сторонам. Семен Дмитриевич с Юрием Борисовичем держали за концы большой транспарант с названием нашего института «НИИ Прогресс Народного Хозяйства». Вот так скромно, но вполне в духе времени. Спереди и сзади в нашей колонне шагали представители иных институтов, а вся колонна представляла Академию наук СССР, к которой мы формально относились. Шествие было долгим, и я боялся, что Леша не выдержит или вообще испугается такой толпы народа. Но он меня удивил. Сын продержался до конца, а больше пострадали мои руки, почти три часа к ряду держать его было непросто. И ведь даже коляску не возьмешь, в такой толчее с ней и неудобно, и выделяться мы будем на фоне остальных. Ну и некая упертость с моей стороны сыграла, что я за отец, который не может почти годовалого сына на руках немного подержать. Всю сложность задачи я осознал лишь к концу демонстрации, но отыгрывать назад было поздно. После прохода по Красной площади мы отыскали моих родителей, И я с чистой душой передал Люду с сыном им, а сам отправился искать своего водителя, с которым договорился заранее. Он должен меня довести до дома культуры серп и молот, где и состоится турнир. Прибыл я вовремя и с любопытством посмотрел на возвышающееся над окружающими домами здание. Оно еще и было построено на холме и буквально нависало над проходящей рядом дорогой, а с тротуара ко входу вела длинная лестница. Само здание было новым, только в этом году достроили. Стены выделяются свежей покраской, над дверями внутрь нависает полукруглый, как волна прибоя, козырек. Рядом толпятся уже люди, в основном студенты и комсомольцы, но есть и мужчина постарше. Девушек, кстати, тоже хватает, но они не задерживаются у входа, торопясь проскочить мимо курящих в здание Дома культуры. Я тоже у входа задерживаться не стал, пройдя внутрь. Недалеко от дверей располагался стол регистрации участников, куда я и подошел. «Здравствуйте, я по приглашению», — начал я. «Фамилия?» — строго спросила сухонькая женщина. «Номер группы?» э Огнев? Я не участник». Ее тон голоса и вид как-то не вязался у меня в голове с организатором молодежной игры, какой сейчас были герои. Ей бы больше подошло библиотекарем быть или управдомом. Женщина тем временем посмотрела на меня, как прокурор на осужденного. «Вход только для участников турнира. Прошу, не задерживайте, товарищ остальных». «Огнев? Сергей?» — спросили со спины. Я оглянулся и посмотрел на какого-то парня, примерно моего возраста. «Да, мы знакомы?» «Нет, но я очень хотел с вами познакомиться», — с энтузиазмом протянул мне руку парень. «Жора, э, в смысле Георгий, это ведь вы придумали героев?» «Да, было дело», — кивнул я, попутно пожав его руку. «Мне тут сказали, чтобы я подошел, сказал пару слов участникам». Но, похоже, не получится, развел я руками в стороны, покосившись на женщину. Та сообразила, что если я не вру, то ей может влететь за такое самоуправство, и тут же попросила меня подождать, пока она сходит за представителем комсомола, под чьим патронажем и проходил турнир. Вскоре подошла молодая девушка, чуть старше меня, и тут же с улыбкой протянула руку. — Аня, а вы Сергей? Огнев? — Здравствуйте, да? Здорово, что вы здесь, а то нам сказали, что вы умерли. Накладка вышла в документах. Не смог не улыбнуться я в ответ на такой позитив. — Пусть документ покажет свой, — буркнула женщина. Я лишь пожал плечами и достал паспорт. — Все в порядке, идите за мной, — мазнув взглядом по моей бумаге, потянула за собой меня Анна. — В группу участников вы не входите, но мы можем сделать вас секретарем игры, как есть желание. «Да, мастер игры здесь переиначили все секретаря. А что, вполне в духе времени. Отказываться я не стал, было интересно, как другие играют. И тут же мне пришлось ознакомиться не только с сюжетом на игру, но и с новыми, весьма доработанными правилами. Мое начинание не стояло на месте и развивалось». Другие люди, которым очень понравилась игра и у кого было время не только играть в нее, но и придумывать новые сюжеты и найти множество косяков, не поленились и не испугались взять на себя труд за ее усовершенствование. Из главных изменений отменены уровни игрока вообще. Опыт теперь дают, но по-другому. Скажем, выстрелил снайпер и попал, ему начисляется определенное количество опыта. Когда оно достигает установленной планки, его мастерство владения оружием повышается. В механике игры это реализовано так. Для попадания на первом уровне мастерства нужно бросить кубик процента и выпасть должно выше 50, чтобы было засчитано попадание и можно было дальше кидать кубик урона. А при втором уровне мастерства к выпавшему значению процента игрок добавляет еще 5%. Итак, до пятого уровня выше мастерство быть не может. Итак, у каждого персонажа у командира это мастерство управления, он в игре работает как бафер, у сапера возможность повысить скрытность поставленной мины, или найти и обезвредить чужую, ну и так далее. Да и сами классы. Того же командира раньше не было, когда я только начинал вводить героев в жизнь. Исправили еще и моменты с инициативой при вступлении в бой. Так, у того же командира было плюс пять к инициативе, что логично. Именно он должен отдавать команды и первым решать, кому и что делать. Что не отменяет игрового момента, если у него кубик выпадет с минимальным значением. У пехотинца прибавки к инициативе нет, а вот у снайпера с сапером вообще штраф на это по минус три. И таких мелочей куча, и все мне пришлось в срочном порядке изучать до старта турнира, чтобы качественно провести партию. Естественно, без речей, растянувшихся примерно на полтора часа, перед началом турнира не обошлось. Отметился и секретарь партии города, и представитель от Всесоюзного совета по физической культуре, какими-то неведомыми мне путями оказавшийся здесь, и та самая Аня, представитель от комсомола, под чьим руководством и состоялся турнир. Ну и мне слово дали в конце, однако в отличие от остальных я был максимально краток, двух минут хватило. И вот первый этап, он же отборочный. Сюжет у всех один, группе из пяти игроков дается задание, и необходимо подготовиться к нему. Получить снаряжение, попасть вовремя на самолет, который должен десантировать игроков на место проведения их задания, и удачно высадиться. Больше социальный квест, без боев. Тут многое зависело от тактики игроков и удачных, для них, бросков кубика у секретаря игры. Получить то же снаряжение – мало прийти к интенданту. Надо убедить его выдать самое лучшее снаряжение, без косяков. Иначе вещи во время выполнения основной части могут подвести. Обмундирование – развалиться и оставить бойца чуть ли не голым. Оружие – заклинить, взрывчатка – не взорваться и так далее. Все это нужно сделать быстро, ведь самолет вылетает по времени. Ну и приземление. Тут тоже надо кидать кубики проверки, не попал ли игрок на деревья или не ударился ногой о камень, повредив себе ту самую ногу. Мелочей много. В следующий этап проходит половина команд, чьи результаты по времени, как по реальному, так и по игровому, лучше. А также у кого нет повреждений у персонажа, хорошая экипировка и тому подобное. Все смотрится в комплексе. За каждый пункт выдается от одного до пяти баллов. По сумме баллов потом и выбирают победителей. Второй этап – это уже само выполнение задания. Вот тут уже есть и боевка, и возможность сделать все максимально тихо, и даже выполнить дополнительные скрытые задания. Если на первый этап отводилось всего 20 минут, то вот на второй дали уже 2 часа. У каждого секретаря игры, кроме папки с сюжетом, был еще и бланк, где необходимо отмечать действия каждого игрока отдельно и команды в целом. Насколько удачно были выполнены действия игрока, как они повлияли на результат прохождения, или вот импровизация, была ли она и нужна ли она была в моменте игры, помогла ли выполнить задание или наоборот помешала, и таких моментов уйма. Но именно на основе этих бланков в конце судьи и подводили итог турнира. Я же во время проведения игры получил море удовольствия и от самой игры, и от того, как слаженно и сплоченно действовали ребята, сидевшие за моим столом. Да уж, уровень их игры был на голову выше того, что был у меня, когда у меня еще было время самому вот так посидеть с тем же Борисом и соседями по дому в редкие моменты отдыха и настроения играть. Когда я покидал дом культуры, возникла мысль, а сколько еще вот таких событий, когда-то спровоцированных мной, живут своей жизнью? И как они развиваются, как влияют на общество? Она так меня захватила, что я решил в ближайшее время узнать об этом как можно больше.